Глава 24. Новенький уаз-караван выехал с территории квартала графского рода Рязановых. И буквально через пару минут внутри квартала по тревоге были подняты все ратники. А глава рати лично повел лучших из них на помощь Александру Ярославовичу и графу Распутину. Но 11 бойцов первой дружины Александра Ярославовича тогда не знали, что их господин попал в беду, а потому с чистой совестью ехали выполнять свое первое самостоятельное боевое задание в новом для себя статусе. Настроение у бывших спецназовцев было прекрасным. Им очень понравилась машина, которую выделил им в пользование близнец. Командир дружины слышал историю о том, как Александр получил этот микроавтобус в качестве трофея на дуэли прямо в Кремле. «Это ж каким надо быть идиотом, чтобы вызвать его на дуэль», — подумал тогда Кабан. Сейчас же он расслабленно сидел в удобном кресле каравана. Как рассказал Алвис, который, как иногда кажется, знает все и обо всей технике на свете, караваны разрабатывались как раз для аристократов и их ратников комфортный, проходимый статусный микроавтобус. Конечно, он будет гармоничнее смотреться на городских дорогах в составе дорогого кортежа, однако же и по лесам проехать может. Но все-таки жалко по лесам, подумал кабан, когда караван как раз съехал с трассы на лесную просеку, да и салон можно заморать трофеями». Глава первой дружины решил, что стоит намекнуть Александру, что для подобных вылазок больше подходят уазы из военной, а не аристократической серии. Уаз-боец или уаз-витязь станут отличным приобретением. Пусть из комфорта в этих машинах есть лишь наличие сидений, стены, печки, причем стоят они не меньше караванов, зато можно пулеметы на крышу поставить или вырвавшегося из проклятых земель монстра протаранить. «Кабан, смотри!» От размышлений командира первой дружины отвлек гном и повернул в его сторону экран ноутбука. Геннадий Сергеевич недобро нахмурился, глядя на выведенное с камер дрона изображение. Пухловатый мужчина с пшеничными усами стоял с протянутой рукой и явно что-то требовал от мужиков в синей рабочей форме. Все бы ничего, обычная ситуация, вот только во второй руке он держал пачку денег и размахивал ею. «Давайте все, что есть», — прочитал по губам пухляша Кабан и нахмурился еще сильнее. «А ведь это местный начальник?» — заметил архон, глядевший в экран через плечо командира. «Собирает деньги с лесорубов? Зачем?» «Сейчас и узнаем», — пробосил Кабан и вернул ноутбук главному компьютерщику его отряда. «Следи за ними и за округой. Главное, не спались. Все будет в норме, Кабан». Заверил его гном и принялся тыкать узловатыми пальцами в клавиатуру. Господин выдал хороших птичек. И где только взял таких? Вероятно, от коптера, предположил Сикачев. Дальше бывшие спецназовцы начали строить догадки, кто же такой этот коптер. Тоже из укожа или из каких-то других структур. Но стоило командиру рыкнуть на них, и споры прекратились. УАЗ-караван остановился перед закрытыми воротами огромной базы. «Не открывают», — отметил очевидно сидевший за рулем Алвис. «Посигналить?» «Нет», — проворчал кабан и вышел из машины. Еще из окна УАЗа он оценил обстановку. Камера в этой части всего одна, та самая, с которой коптер взял видео встречи с вымогателями. А еще здесь есть простенькая вышка». Собственно, на ней стоял престарелый мужик с автоматом и злобно смотрел вниз. Ты бы так серьезно вымогателей встречал. Поймав его взгляд, хмыкнул кабан и гаркнул. Открывай! Мы от Александра Ярославовича! Не знаю я никакого Ярославовича! Проваливай! Рявкнул мужик и повел стволом. Кабан тяжело вздохнул, и тело его начало покрываться лавой. «Открывай давай!» — рыкнул он, не сводя глаз с побледневшего сторожа. «Начальство приехало!» Мужик судорожно закивал и дрожащими пальцами начал жать кнопки на пульте. Зашуршал электропривод, и ворота поехали в сторону. Кабан одобрительно кивнул и, развеяв заклинание, уселся обратно в машину, не став закрывать за собой откатную дверь. «Так-то тут вроде все неплохо», — глядя по сторонам, произнес Алвис. «Да», — согласился с ним командир, рассматривая огромную гору очищенных от коры стволов деревьев. «Чисто, разруха не пахнет. Нас сохраны проблемы», — усмехнулся все тот же и помахал рукой еще двум сторожам с автоматами. Всего таких бойцов бывшие спецназовцы насчитали четверо. Скорее всего, не но явно чему-то обучены. Видимо, бывшие имперские военные или полицейские. Караван остановился перед двухэтажным административным зданием, из которого выбежал все тот же усатый пухляш, на сей раз в сопровождении какого-то длинного мужичка в очках и двух женщин. — Здравствуйте, здравствуйте! — закивал пухляш. — Позвольте представиться, начальник участка? — Знаю кто ты такой! — перебил его кабан выйдя из машины. Семеро бывших спецназовцев бесшумными тенями выскочили следом за своим командиром и оцепили периметр. Еще трое остались в УАЗе. Начальник участка дрогнул и побледнел. «Зачем деньги с людей, тряс? холодно спросил его кабан. Ухляша выпучил глаза и завертел головой. «Я... Нет! Что вы?» «Не ври мне!» — шагнул к нему Сикачев. Пусть он служил в окаже, все же его отряд привык все вопросы решать силой. Я не решались. Вот как сейчас начальник участка испуганно поднял руки и залепетал. «Я собрал со всех деньги, на всякий случай. Честное слово, я и все свои туда вложил». «Зачем?» – коротко спросил кабан. «Ну так…» – растерялся начальник участка, почувствовав, что убивать его прямо сейчас точно не будут. «Чтобы было, что Грифу предложить, если он явится раньше времени или если подмога не успеет». Он начал озираться по сторонам в поисках поддержки. Кабан хмуро посмотрел на остальных людей, и они закивали, подтверждая слова начальника. «Похвально, что предпринял это», — сдержанно проговорился Качев. «Но вот то, что ты не веришь в своего командира, не очень хорошо». Начальник участка судорожно сглотнул. «Ладно», — махнул рукой Кабан. «Сейчас важно другое. Доложи обстановку». Начальник участка смог взять себя в руки и обстоятельно рассказал о проблеме с вымогателями Часть информации была известна кабану от Бородина, однако и кое-что новое бывший спецназовец все же услышал. Например, то, что группа этого грифа, объявившаяся здесь сегодня впервые, не просто потребовала деньги с предприятия. После того, как заявились вымогатели, начальник участка решил экстренно созвать всех лесорубов на базу. Однако же четверо с самой дальней части участка не вернулись и сейчас не выходят на связь. Несложно догадаться, что разбойники захватили их в заложники, чтобы было чем шантажировать владельца предприятия. Услышав это, Кабан сжал кулаки и скрипнул зубами. Он терпеть не мог тех, кто прикрывается гражданскими. И «Еще ему очень не нравилось, что империя позволяет подобным отрядам хозяйничать на своей земле». Да, чаще всего подобный беспредел происходит на отдаленных территориях. Здесь уже почти краю кумены, северные проклятые земли не так далеко отсюда, и не все они огорожены имперскими бойцами. То и дело в лесах появляются новые проклятые земли, из которых монстры выходят в наш мир. Да и прорывы оцепленных проклятых земель случаются гораздо чаще, чем хотелось бы. И всякое наемничье трепья типа отряда грифа порой даже охотится на таких монстров. Правда, на небольшие группки и часто под присмотром вольников, вольных отрядов дважды одаренных. Так что хоть какую-то пользу они государству приносят. Может быть, поэтому империя закрывает глаза на их грязные делишки. А может, потому что у империи нет сил обеспечивать безопасность на дальних рубежах. «Гном, жмых, дыба, остаетесь здесь!» Приняв решение, кабан разразился быстрыми командами. «Нам нужна картинка с воздуха, займетесь!» «Остальные за мной!» «Простите!» — подался вперед начальник участка. а резко обернулся Кабан. Усатый мужчина вздрогнул и невольно отступил на шаг. Но тут же подобрался и, набравшись смелости, выпалил. «Вы что же, пойдете всего восьмером? Их человек тридцать, не меньше! И среди них тоже есть одаренные!» Кабан удивленно уставился на него, не понимая, в чем проблема. «Вы все погибнете!» — выпалил начальник участка. «Ваша смерть ничего не даст!» Во дворе базы повисла звенящая тишина. Первым не выдержал и заржал Алвис, затем и другие бывшие спецназовцы подхватили его смех. Даже их суровый командир несколько раз хохотнул, а затем хлопнул по плечу начальника участка. «Хороший ты мужик, Валера!» – пробасил он. «Потому повторю свой совет и дополню. Не сомневайся в Александре Ярославовиче. И в бойцах его первой дружины тоже». «Выдвигаемся!» Спустя несколько минут бывшие спецназовцы ОКЖ ехали на своем караване по накатанной дороге в ту сторону, где пропали лесорубы. Примерно через час они были на месте и хмуро смотрели на пустую технику. Пусть она стоит баснословных денег, забирать ее с собой разбойники не стали. Ни к чему слишком приметно. «Кабан!» — позвал командира Архон, и когда тот подошел ближе, его заместитель указал на следы от шин. «Квадроциклы!» — хмуро проговорил Сикачев и покосился на караван. Затем снова на узкую колею, петляющую между деревьев. «Сдается мне, дальше пойдем пешком!» — вздохнул Алвис. «Зато шуметь меньше будем!» — проворчал Кабан. «Эх, вот бы у нас тоже были квадроциклы для таких вылазок», — мечтательно проговорил Алвис. Сикачев строго посмотрел на него, но все равно ответил. «Ты, Олег, губу-то закатай. У господина сейчас и так трат хватает, чтобы еще и на такую нишевую технику тратиться». «А зачем тратиться?» — улыбнулся Алвис и многозначительным взглядом указал на узкую колею, ведущую к логову вымогателей. Бойцы первой дружины Александра Ярославовича одобрительно хмыкнули. Каждый из них хотел внести свой вклад в становление их господина и, конечно же, отблагодарить Александра Ярославовича за все, что он уже успел сделать для них. Дар исцеления очень интересен прежде всего тем, что один человек выливает в другого свою энергию, параллельно с этим перестраивая ее под энергию пациента затем еще и направляя в пораженные точки и удерживая ее там в необходимых дозах. Это очень сложно, ибо требует огромнейшей концентрации. А как известно, концентрация неотрывно связана с мозговыми процессами и выносливостью тела. Иными словами, целитель должен держать себя в отличной физической форме, развивать интеллект, медитировать, чтобы держать каналы в идеальном состоянии. Ну и по-хорошему еще закончить медицинскую академию на отлично, чтобы правильнее использовать свои силы. По крайней мере, в моем прошлом мире с целителями дело обстояло именно так. В этом же почти, но не совсем. Сейчас я стоял в палате деда Рязанова вместе с Алисой и с замиранием сердца смотрел на то, как творится магия. Высокий худощавый мужчина, стриженный под горшок и облаченный в белый врачебный халат. Держал руки над телом графа. Широко растопырив пальцы, он управлял светящейся водой. Она мягко опускалась в тело деда, а через некоторое время также плавно поднималась. Вот только выходила она уже не такой чистой. В такие моменты Леонид Вавилов махал рукой в сторону, и грязная вода улетала в открытую дверь санузла. Вавилов же конденсировал новую воду и продолжал лечение. «Поразительно!» – прошептала Алиса. «Согласен!» – кивнул я. Хотя сестренка даже не понимает, насколько поразителен этот метод лечения, она же не чувствует энергию. Леонид удивительно тонко соединяет свой дар с родной стихией, и такой симбиоз лишь усиливает процесс лечения. Чистым даром он может лечить. А если у его родственника основной стихии будет огонь, ему придется поджаривать пациентов. «Нет, я понимаю, что в роду аристократов обычно у всех одна и та же стихия, но не обязательно». «Стоп, секундочку. Все лишние мысли вылетели из моей головы, когда я почувствовал, как Леонид обратился к печати рака. Пропустив через нее ману, он тут же направил ее на выход и вплел в свою лечебную воду. Он что, только что создал какое-то новое заклинание?» В моем прошлом мире эта печать, помимо всего прочего, даровала своему носителю обостренную, чуть ли не экстрасенсорную эмпатию. Рак мог без лишних слов понять, что тревожит человека. Очень нужная способность для врача. А еще это водный знак, который отлично сочетается с водной стихией. Хотя в моем прошлом мире не было такой стихийной магии, как здесь. Леонид поднял руки, и из тела деда поднялся практически черный водный пузырь, который тут же отправился в санузел. Раздался бульк, а сам целитель тяжело вздохнул и рухнул на стул. «Фух, стабилизировал и улучшил», — проговорил он, не поворачиваясь к нам. «Но до полного исцеления еще далеко». «Спасибо», — тихо пробормотала Алиса. «Спасибо вам огромное, и...» Ей было тяжело сдерживать слезы. Леонид молча поднялся с места и направился к выходу, не глядя на юную графиню. «Помогать хорошим людям — мой долг», — произнес он на ходу. «И перед Александром я в неоплатном долгу. Только сейчас он мельком глянул в нашу сторону». Я кивнул и, пригнувшись к уху сестры, шепнул. «Побудь с дедом, а мне нужно выйти». Вскоре я сидел за накрытым столом в палате Леонида. К этому моменту я уже давно ополоснулся и переоделся, а еще хорошенько проголодался, как, впрочем, и сам целитель, потративший только что кучу маны. Пожелав друг другу приятного аппетита, мы приступили к трапезе. «Что ж, плюс пятьдесят очков Леониду Вавилову, ест он молча. Так что к разговорам о важном мы приступили лишь за чашкой чая». Я не спешил начинать с любопытством, глядя на нового члена зодиакального круга. То, что сегодня у меня получилось дать ему печать, немного необычно. Нет, сам я давно чувствовал, что печать примет Леонида. Вот только перед этим он должен был дать свое согласие. Но ведь он видел меня лишь один раз в первый день моего здесь пребывания. И все же ведет себя Вавилов, так будто мы давно знакомы. Да и согласился на печать он сразу, без раздумий. «Все это время я слышал тех, кто говорил со мной», произнес Леонид, поставив чашку с чаем на стол и посмотрев мне в глаза. «Агата постоянно рассказывала о том, как ты помог ей, мне и нашим товарищам». «Спасибо тебе за это». Из положения сидя он поклонился так низко, что едва не коснулся лбом столешницы. «Что ж, вот и ответ». «Надеялся на то, что твой разум с нами», усмехнулся я, «но уверен не был». «Добро пожаловать в зодиакальный круг, Леонид. Можешь считать себя избранным». Вавилов невольно коснулся своего живота там, где расположилась печать. «Удивительная сила!» — кивнул он. «Она уже помогла мне исцелить его сиятельство, но уверен, ее потенциале еще больше». Я молча кивнул, подтверждая его слова. «Я чувствую, что могу стать гораздо сильнее, и как целитель, и как воин. Спасибо тебе за это». Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Никогда не отказываюсь от благодарностей, но иногда они предаются. Давай лучше поговорим о серьезных вещах, Леонид. Ты готов быть моим вассалом?» Бывший граф Волконский опешил и пару секунд изумленно смотрел на меня своими большими серыми глазами. «Рязановых?» — выпалил он. «Ха!» — хмыкнул я. «Стало быть, Агата и своими подозрениями с тобой делилась». Всегда знал, что она девочка умная и смогла сложить два плюс два. Леонид мотнул головой, откашлялся и проговорил виновато: Прости, что догадались, но мы не выдадим твой секрет. Слово дворянина». Ах, махнул я рукой. Не переживай, сложно было не догадаться. А отвечая на твой вопрос, я пока не решил насчет своей будущей фамилии. Я предлагаю тебе стать младшим братом именно мне. Не только как члену круга, но в будущем и как аристократу. Леонид глубоко задумался и замер, глядя в окно. Я не сомневался в его ответе. Он человек чести и долга. И он сам сказал, что передо мной его долг не оплатен. Особо выбора у него не было. Особенно если учесть, что мы и так связаны печатью. «Сразу скажу, я не буду заниматься всяким непотребством», проговорил он и повернулся в мою сторону. Мой долг — сражаться с монстрами проклятых земель, но в остальном я тоже готов тебе помогать. Но если ты решишь творить зло, я в этом участвовать не буду. Более того, я выйду против тебя, чего бы мне это ни стоило». «И подставишь жену, ребенка, своих старых товарищей?» — хмуро спросил я и криво ухмыльнулся. Леонид нахмурился в ответ. Разумеется, творить зло я не собираюсь, однако же мне хотелось оценить решимость Вавилова. «Я все сказал», — выдавил он из себя. «Принимаю», — кивнул я и поднялся на ноги, протянув ему руку. «Будь уверен, мы поладим». Он серьезно кивнул и, поднявшись с места, ответил на мое рукопожатие. Именно в этот момент зазвонил телефон. Уже по первым нотам я понял, кто звонит, и быстро взял трубку. «Слушаю». «Александр Ярославович, у меня доклад от первой дружины», — произнес Бородин. «Разобрались с вымогателями». «Ну, Но... — протянул глава моей избы, — тут такое дело. Похоже, наши бойцы взяли в плен сына барона Эпштейна». «Что?» «А еще трофей, оружие, броню, квадроциклы».